Моему отцу. Мы обещали друг другу, что никогда не расстанемся, и теперь наши мысли навеки вместе, на печатных страницах. Эпиграф. Наш характер — это то, что мы делаем, думая, что никто нас не видит. Джексон Браун, младший. Все кончилось страшным обвинением, Никогда не думала, что могу такое сказать, но я швырнула в него этими словами, как гранатой. Все остальное было после. Хлопнувшая дверь, каждое утро мысли о случившемся, невозможность забыть взгляд, брошенный им перед уходом, но начиналась с любви, легкой и радостной. Я любила смотреть его профиль в Фейсбуке, когда его застенчивого... Неожиданно фотографировали на вечеринках, и на этих кадрах он выглядел мрачным сурикатом. Я любила его и ипохондрию. Он часто звонил врачу со словами «это я» и смущался по-своему, по-шотландски. Я любила того человека, каким он хотел быть, аккуратного и точного, который в порыве минимализма выбросил всю свою одежду, а потом, смущаясь, ходил докупать носки». Я любила и того человека, каким он старался не быть. Всегда опаздывал, заправлял футболку в джинсы, в ожидании поезда приглаживал торчащие на затылке волосы, потому что дома не было времени уложить их гелем. Я любила его бессознательное действие, когда он протягивал руку, останавливая младшего брата у края дороги, выливал остатки молока в чай мне, а не себе». Я любила, когда он приходил из тренажерного зала в почтительном страхе перед качками. И, конечно же, я любила его тело. Маленькие уши, уголки рта, изогнутые в улыбке. Любила смотреть на его руки, когда он закатывал рукава рубашки. Я любила еще многое, всякие мелочи. Мне нравилось, что он не умел свистеть. Разделяла его политические и религиозные взгляды, Я не верю в Бога, но страшно его боюсь. Мне нравилось, что он не умел сидеть спокойно. Он, возможно, единственный, кто покупал печенье «Вагон Уиллс», макал его в чай и называл это «завтраком». И любила, когда он смотрел из-под тяжелых век, улыбаясь своей особой, с ямочками, улыбкой «только для меня». Больше всего я любила именно это — его взгляд и улыбку. Вот что было главное — до ребенка и до обмана.